Указка Фидия нацелилась острием на план Парфенона, коснувшись святыни Афины. «Приснился мне однажды сон, дорогой Перикл. Ты бы назвал его искушением, но был он до того прекрасен, что я проснулся в несказанном восторге. И сон этот повторялся каждую ночь, пока я не начал рисовать или пить то, что посетило меня в сновидении». Перикл заметил. На каком месте остановилась указка Фидия? Тебе явилась во сне Афина Паллада? Да, с таинственным видом кивнул скульптор. Она сверкала, и сверкание это проникло мне в мозг, в сердце, в руки, осияло всего меня. То, что Афина явилась во сне Фидию, сильно подействовало на Перикла. Расскажи подробнее, как выглядела богиня? Фидий, словно он сейчас видит этот сон, с благоговением принялся описывать. Афина вся была из слоновой кости, в одеянии чистого золота. Ее глаза блистали драгоценными камнями. Левой рукой она опиралась на золотой щит. Вправой держала маленькую богиню Нику. «Победу, «Победу!» — выдохнул Перикл. «Да, победу, Афин! И твою, Перикл!» Тут Перикла помнился. «Остановись, Фидий! Ты обманываешь меня. Ты не богиню описываешь, но статую, над которой уже начал работать!» Упрек порадовал Фидия. «Да, и с трепетом жду, что ты скажешь о моем замысле!» Перикла умерил свое раздражение. Здесь был Анаксагор, который всегда предостерегал его от порывов гнева, и все же внутренняя дрожь охватила Перикла, прислал ульптора. «Что ты говоришь?» «Статуи из Хрисоэлефантины, слоновые кости, золото, драгоценные камни. И ее ты собираешься поставить в этом храме?» «Полагаю, такой красоте там и место», — ответил Фидий. «Мало тебе, Фидий». «Гнев Перикла неудержимо возрастал. Мало тебе, что красота, о которой мы толкуем, возмущает и наших союзников, и Фукиедида со всеми его сторонниками. Не знаешь, Рази, что такое борьба за власть? Что такое заговоры против демократического правления?» Словно не слыхав этих слов, Фидия мечтательно проговорил «Лицо богини было похоже на твое, дорогая Аспасия». У нее было твое выражение, твой мудрый лоб, твои сияющие глаза. — Ну нет, Фидий, — загремел Перикл, — так нельзя. Аспасия мудра и прекрасна, но злоупотреблять этим не годится. — Ты прав, мой дорогой, — подхватила Аспасия, — не допуская этого. Мне и так уже не раз казалось, что у некоторых богов и героев, вышедших из-под резца Фидия, твои и мои черты. — Удивительно ли это, если я почти каждый день у вас, если обоих вас чту и люблю? — возразил Фидий, защищая будущее свое произведение. Перикл спросил, — Велика ли будет фигура Ники, которую Афина должна держать на ладони? — Выше человеческого роста. — Семь-восемь стоп. — Но тогда твоя Афина должна быть исполинской? — вскричал Перикл. — В шесть раз больше, — спокойно ответил Фидий. Меньшее потерялось бы в пространстве Порфенона. — Ты страшный человек, Фидий. Ты хочешь погубить меня. Но на сей раз я не дам согласие Подумать только. Одеяние до пят, которого хватило бы на шесть скульптур, и все из чистого золота. Какая расточительность? Нет, нет, Фидий, такой ошибки я не совершу. Сократ ждал. С восхищением разглядывал статуи. Бронза, мрамор, алебастр, расставленные в перистиле, под открытым небом и под навесом портика. Среди кустов рододендрона, осыпанных бледно-фиолетовыми и розово-алыми цветами, разгуливали белые павлины с хвостами, подобными веерам, на каждом переоблеестящий зеленоватый глазок на маленьких головах коронки сократ следил взглядом за благородными коронованными птицами временами они издавали неприятные крики которые мешали юноше слушать взволнованные голоса в том покое где решался вопрос о будущей короне афин различая голоса ноксагора сократ радовался Присутствие учителя ослабляло чувство стесненности, охватившее юношу. По сравнению со спокойным тоном Анаксагора, остальные три голоса звучали куда возбужденнее. Знаком был Сократу и голос Фидия. Он слышал его приказы и пояснения, когда работал с отцом на Акрополе. Голос Фидия звучал четко и явственно даже среди перестука молотков, скрипа колес и воротов, среди руганий и перебранки на всевозможных языках. В этом голосе почти всегда повелительность и увлеченность. Голос Фидии колеблется между этими двумя тональностями, меняется только его сила. Софокла Сократ слышал впервые. По голосу не узнать, что этот человек потрясает толпы людей в театре, но даже и в обычном разговоре у Софокла то и дело слышался Стихотворный размер. Разобрав, о чем говорит Перикл, Сократ затрепетал. Он понял, какой силой обладает этот с трудом сдерживаемый голос прирожденного оратора, покорявший всех, кто его слушает. «Алкмеонит» — род, чьи корни уходят в глубокую древность — славы и проклятия сопровождают его до сей поры. В голосе Перикла Сократ уловил восхищение Парфеноном и Афиной Фидия, восхищение, которое тем ярче подчеркивает крайний ужас, ведь словами своими Перикл предает себя в руки врагов. И у Сократа сжалось сердце, когда он услышал это резкое, выкрикнутое с болью, «Нет, нет, Фидий, такой ошибки я не совершу!» А среди этих мужских голосов, не забывающих, что сейчас они обращаются отнюдь не к тысячным толпам народного собрания, звучит мягкий и теплый голос о Спасе. Да ведь это кощунство. Так подслушивать? Но могу ли я не слушать? Быть может, после не решусь взглянуть им в глаза? И не отдавая себе в том отчета, Сократ напрягает слух говорит Перикл, говорит вполголоса. Сократ не разбирает слов, не может разобрать, но вот голос Перикла повышается, окрашиваясь глубоким внутренним волнением. Я что, краду? Как могут столь превратно истолковывать, зовув свидетелей все афины, до конца жизни не возьму из союзной кассы ни единой драхмы для себя. Притесняю собственную семью, вызывая ее робот Мой домоправитель, Эванел, отмеряет им все до обола. Почему, удивляетесь вы порой, я вам скажу почему. Я стал на сторону народа. Я предпочел бедное большинство богатому меньшинству. Неужели же я сделал это, чтобы обогащаться за счет бедноты? Чтобы извлечь корысть из убеждения, что народ и есть та сила, которая может принести Афинам величайшее могущество и славу. Чего бы я после этого стоил? Такой мелкой, такой жалкой цели не может ставить перед собой Перикл. И тот, кто утверждает это, лжец. Законы дракона установили смертную казнь за украденное яблоко. Какого же наказания заслуживал бы тогда я?» слышится крат страстный порыв Перикловой души и впервые убеждается в правоте того, что говорят о Перикле, будто на языке его грозные молнии. Смертью не искупил бы, столь велико было бы такое преступление перед афинским народом, столь велико, что и не придумать закона, который достойно покарал бы за это. Народ, что он такое? Бездушная масса, без глаз, без сердца. Нет, о, нет. Это глаза, слившиеся в одно исполинское око. Тысячи сердец в театре Диониса, сплавленных в одно великое сердце. Спесивый богач зовет на пир нескольких друзей, кормит, пока те едва не лопнут, вином поит. Под конец предлагает развлечение. Фокусник, флейтист. В придачу обнаженная танцовщица и гости на седьмом небе. Но для исполинского ока народа, для его великого сердца, такого зрелища мало».